Глава 6. Калифорния. Эпизод 1. Хосе и Сан-Диего. Хосе встретил меня в аэропорту Сан-Диего, изначально предупредив, что мы друзья и не более потому что у него в Санкт-Петербурге есть теперь русская невеста, и он вел себя соответственно, предупредительно, дружелюбно, но при этом на дистанции. Я сразу же арендовала машину, так как планировала проехаться по Калифорнии с юга на север. Забрать машину в аэропорту заняло почти три часа, так как бестолковейшим образом организован местный прокат. Но Хосе стойко терпел. Мы поехали сначала на пляж, а потом он захотел показать мне город. Может, в Америке и уважают старину, но только не возле мексиканской границы. Здесь, наоборот, стараются уничтожить все старое, подразумевая, что оно мексиканское и грязное, и построить новое, свежее, чисто американское. Поэтому исторического даунтауна как такового нет. Есть центр с офисными небоскребами, как и в Хьюстоне. Несколько зданий в колониальном стиле сохранились только в парке Бильбао, и сам парк красиво засажен. Хотя, скорее всего, поддерживать растения и не дать им засохнуть трудно. Зато пальмы везде, что придает городу курортную атмосферу. Что меня поразило в магазине, мы заехали в мексиканскую Тиенду. Цены в них обычно пониже. Там помимо их национальных и специфических овощей и фруктов обнаружилось еще множество продуктов русской кухни, даже с этикетками на русском языке. Поехали в другой магазинчик, там то же самое. Ни селедка, ни икра, ни карбонат, ни пельмени со сметаной, ничего не в дефиците. На улицах тоже довольно часто можно услышать русскую речь. Пляж выглядит прекрасно. По одну сторону пирсы серферы. Есть такие умелые, что можно засмотреться. Народ их на камеру снимает. По другую сторону просто купаются без досок. Здесь на юге почему-то принято купаться в футболках. Может быть, чтобы плечи не обгорели? Никто не может ответить мне на этот вопрос. Принято и все. Песочек мелкий и красивый. Народу немного, купаются мало так как вода холодная, градусов 20, и к тому же волны огромные. Поэтому я в воду не полезла. Набережная небольшая, днем народу немного, а ночные толпы пьяных подростков я видела еще в свой прошлый приезд. На другой день, в воскресенье, Хосе повез меня по захватывающим дух горным серпантинам в Джулиан. В этом поселении сохранились старые домишки, постройки 17 века и ранее, и теперь деревенька служит музеем, курортом в стиле вестерн для туристов. Помимо пяти улиц, которые по старинке так и называются, первая, вторая, пятая, там есть винодельный и дегустационный зал. Вокруг виноградники. Я на дегустировалась, так как Хосе был за рулем. В понедельник Хосе пошел на работу, а я выехала на арендованной машину в сторону Йосемити. Но первым пунктом обязательной программы значился осмотр знаменитого сафари-парка. В нем не так много животных, но впечатляет то, что они не сидят по узким отдельным клеткам. Птица собрана в один вольер, и только в нем есть решетки и сетка на потолке. Ну, еще в пещерке у летучих мышей тоже сетка. Кстати, таких больших и красивых птиц с ярким оперением я впервые в жизни увидела. А кондоры просто так в небе кружат в качестве бесплатного дополнения ко всем красотам. Остальные животные содержатся такими группами, где никто никого не может съесть. От зрителей их отделяет ров с тонкой проволокой поверху, которые не видно, Вероятно, она под током. И эти группы животных находятся как бы посреди естественной для них природы. Пространства много, но при этом всех их видно. Отдельно сделана зона для променада, где расположены кафе, пункты обзора и все это в тени тропических растений, что немаловажно при этой жаре. В воздух распыляется мелкими капельками вода из множества повсюду спрятанных трубочек, как если бы домашний увлажнитель воздуха работал, поэтому все деревья и цветы там пышут буйными красками. Но представляю, сколько это все может стоить. Не зря такие дорогие входные билеты. Есть отдельный закуток, как детская площадка, где дети играют, и животные в основном парнокопытные. Тут же бродят или сидят. Они спокойные и привычные. Детишки и верхом залезают на них, и за уши дергают, и что только не вытворяют. Львы отдельно. У них семейка из двух львиц и льва. Львицы постоянно дерутся, посетители это снимают на видео. Потом одной из львиц ссориться надоело, она подошла к тумбе возле стеклянной витрины и улеглась на нее. Опять же все бросились там фотографироваться, возле этой прозрачной витрины. выходила будто человек рядом с животным, без заметной преграды между ними. Служительница зоопарка рассказала, что у этой львицы есть такая страсть сидеть на тумбе и позировать зрителям заметно близость Голливуда, однако». Ну и трамвайчик, пробегающий по огромной территории, где менее опасные животные гуляют. Как будто на воле. И это вообще что-то необыкновенное. Вагончик трамвая периодически специально останавливают. Мы бросаемся к одному борту фотографировать бегемотов, носорогов и жирафов. А газели в этот момент только что в поезд не запрыгивают. Эпизод 2. Фресно, Ясмити, Национальный парк и озеро Таха. В зоопарке я прогуляла так долго, что к ночи успела доехать только до Фресна, и ночь там провела хуже некуда. Предварительно списавшись с коуч-серфером по имени Арно, я планировала остановиться у него в доме. Коуч-серферы отличаются тем, что сначала с ними надо долго разговаривать, веселить на все лады, что и служит оправданием бесплатного ночлега. Но, приехав во Фресно, я осознала, наступает возраст в жизни женщины, когда после девяти часов руления машины любимым приключением предпочитаешь хороший сон. Поэтому я нашла самый дешевый мотель и устроилась в номере, несмотря на претензию Арно по поводу его обманутых ожиданий. Но уснуть, к сожалению, не получилось. Не зря же мотель был дешевым. Всю ночь в дверь стучались девицы, не только в мою, а во все двери по очереди. Первой я открыла, испугавшись. Может, случилось какое-то чрезвычайное происшествие, персонал отеля хочет предупредить постояльцев? Фигуристая девушка уже отвернулась было, когда я открыла и спросила, в чем дело. Она ответила мне что-то неожиданно грубым голосом, повернулась, а лицо мужское. После этого, даже если и удалось бы уснуть, кошмары бы замучили. Но уснуть так и не дали. Всю ночь стучались без устали. Поэтому утром я была не в состоянии вести машину и перестала воображать. Позвонила Арно и предложила меня покатать, позабыв все обиды. И для начала пожелала прокатиться на озеро Таха. Он сперва отнекивался и говорил, что работать надо по частным заказам, и собаку-то оставить не с кем и прочее, но к полудню наши переговоры закончились в мою пользу. Я забрала его из Фресна, ехала только до предгорий, а потом пересадила Арно за руль, катиться по серпантинам. Дорога оказалась длинной и изнурительной, а когда повернули в горы, мы стали вне зоны доступа покрытия мобильной связи и GPS, спустились сумерки, быстро превратившиеся в полную темноту, и мы сразу же заблудились. Я жалела, что отель уже оплачен, казалось невероятным туда как-то добраться, однако мы все же добрались. Арно оказался нормальным парнем, не ныл и не жаловался на извилистую темную трассу, хотя и мог бы а доставал тем, что выговаривал, сколько он потерял денег, бросив какие-то заказы. Я не могла подремать в машине, потому как активно участвовала в процессе поиска дороги к пункту назначения. Чем еще все больше запутывала и к моменту прибытия в отель еле на ногах стояла. Когда мы наконец вошли внутрь дешевенького по американским меркам, не по-российским, номера, больше похожего на сарайчик, я уже двигалась как зомби, чуть ли не на ощупь, находя кровать и переполненная счастьем от одного вида подушки и одеяла. «Ах ты моя душечка, белая подушечка!» пела все внутри, пока я быстренько обосновывалась на кровати. «Разбираться, где мы и зачем будем завтра», пообещала я Арно, и провалилась в глубокий сон. Перед этим я побросала всю свою одежду и покрывала, которым укрывалась в машине. К ночи стало ощутимо прохладно на высокогорье, куда попало. И зря, как выяснилось позже. Повезло, что Арно спал некрепко, все еще, видимо, тревожишься об упущенной прибыли. Он взялся трясти меня так, что голова едва не оторвалась. «Эй, ты, поосторожней с головой-то!» – бормотала я с просонья, протирая глаза. Комната была полна едкого дыма, и было непонятно, это оказывая атака недругов или еще какое-то светопредставление. Арно рывком раскрыл дверь на улицу, подтащил меня к ней, упирающуюся и все еще сонную, и попытался вытолкать на свежий воздух. Заскочив обратно, он выбросил наружу и мои шмотки, еще не полыхавшие, но уже изрядно обугленные. «Читайте объявления в съемных комнатах, как бы вы ни устали. Над тем выступом, на котором я удобно расположила свое покрывало, а поверх него теплую одежду, была прицеплена на стену бумажка, на которой четко было написано «Это термостат, не кладите ничего сверху». Оказалось, что эта штука ночью включается автоматически при понижении температуры в комнате, меньше какой-то отметки. Хотя буквы на бумажке и были большими, но свет мы не включали, с усталостью, вот и не заметили. Самым удивительным было то, что пожарная сигнализация не сработала. Она, вероятно, только для видимости была в этой сараюшке обозначена. Сгореть мы не успели, но перепугались достаточно, и Арно после этого называл меня только Crazy Russian, сумасшедшая русская. На озере мы провели два дня, хотя можно было бы и больше, если бы Арно не переживал так за свою оставленную собаку. Чистейшая вода, живописные берега, совершенно пустынные. Если судить по карте, вокруг озера есть несколько пляжей, и билет в будочке на въезде продают единый на все. Вместе с билетом выдают инструкции, как себя вести при встрече с дикими животными, почти на каждой сосне висит табличка с предупреждением «Опасайтесь медведей». Но мы видели только оленей, выскакивавших на дорогу, и лисы. Сейчас много говорят про так называемые места силы, которые придают людям энергию. И действительно, возле этого озера ко мне снизошли упокоение и релаксация. Очень приятное состояние. Спуск в долину и обратно заняли 5 часов вместо 7, по сравнению с тем, как мы ехали вверх. Потому что в светлое время скорости и ориентация в горах совсем другая. Но все равно это долго и невозможно представить, как люди добираются на это озеро на автобусах. Не каждый турист, вероятно, может отважиться на преодоление таких серпантинов. Весь день я выслушивала рассказы Арно о расставании с бывшей женой. Это было новым напоминанием о том, что коуч коучсерфинг или общение с местными, оказывающими вам услуги, вплоть до ночевки в их доме, Вовсе не бесплатное удовольствие, ведь предстоит уделять внимание всем их историям и искренне сопереживать. И на этот раз передо мной была развернута очередная иллюстрация к очередной истории, как тяжело американские мужчины возрождаются после развода и приобретают, отстраивают, ремонтируют новый дом. Конечно, им невероятно тяжело снова решиться не женитьбу, особенно тем, кто из кожи вон лезет, чтобы вернуть прежнее благополучие, а не просто согласиться на крошечную зарплату и комнату снимает и как общественное мнение порицает их после развода, считая недостойным человеком, с работы увольняют, из сообщества исключают и прочее в том же духе. Непонятно, почему американки сумели добиться такого отношения общества к женщине, таких законов, а русские нет. Хотя даже простое равновесное соотношение мужчин и женщин по численности, это очень чувствительно. С трудом верится, что кто-то бы меня так в Москве катал и развлекал, только за то, что я вообще существую, и не особенно прихотливо. Переночевав в доме Арно, я обогатилась еще и знаниями по персидской культуре и совершенно отдельной, ни на какую не похожей религии. Этими знаниями он делился без устали весь вечер, и за завтраком тоже. Я уж думала, так и не выйдем в Есимити-парк. Однако выехали наконец, насыпав огромное количество корма на весь день страдающие от одиночества собаки Арно. Парк оказался необычным местом, с большой высотой над уровнем моря, и крутыми серпантинами на этом подъеме вверх, не менее чем на Тахо. Я сама не смогла бы там вести машину или ехала бы весь день только в одну сторону. По сути, смысл экскурсии в том, чтобы посетить обзорные пункты, с которых можно смотреть на ущелье с разных высот и разных ракурсов. Между этими точками обзора большое расстояние от 10 до 20 миль, поэтому мы успели только в три из них. Олени постоянно выскакивали на трассу, ехать приходилось медленно и держать дистанцию от впереди идущих машин. В Яссимите мобильной связи тоже нет нигде. Поначалу, в первый час езды в гору, парк представляет собой зрелище совершенно удручающее. Огромная масса деревьев высохла из-за отсутствия дождей, причем засухи повторялись здесь уже несколько лет подряд. Если хвойные деревья черные или серые, значит засохли уже давно. А если рыжие, то засохли не более чем год назад, сообщили нам в туристическом центре. Но потом, высоко в горах, картина меняется, и лес становится зеленым, состоящим из пышных елок и сосен. Вид на ущелье становится тем более захватывающим, чем выше поднимались мы в горы. Особенно впечатлила величественная скала Хавдоу – полукупол. Высота ее 144 метра, и по виду она напомнила огромный гранитный купол – Вот почему ее так назвали. Как будто разрезанный ровненько пополам фантастическим огромным ножом. Эпизод 3. Сан-Хосе, Сан-Франциско и национальный парк Редвуд. Провести длинный уикенд в курортном городке Санта-Круз возле Сан-Франциско с коллегой 30-летней давности разве это не интересно? Особенно учитывая, что из этих 30 20 лет Галина прожила в Нью-Мексико, обучалась новой профессии, сделала потрясающую карьеру и в Сан-Франциско прилетела специально для встречи со мной. Единственное, что напрягало немного, Галина была человеком настроения, поэтому частенько решала все в последний момент. также и с этой встречей. Узнав, что я в Калифорнии, она вдруг позвонила и сказала... А что, не приехать ли мне тоже? Я всегда хотела золотой в мост Сан-Франциско посмотреть, но в этот раз ее спонтанность пришлась как нельзя кстати. Я встречала Галину в аэропорту, одновременно сдавая там свой автомобиль из Сан-Диего и забирая новый, более шикарный. Есть такая лотерея на сайте Hotwires. Оплачиваешь автомобиль вслепую, не зная, какой он будет марки, по минимальному тарифу. В больших компаниях достаточно высок процент неявки заказчика, то есть по каким-то причинам гости города закрывают свой заказ в последний момент, невзирая на финансовые потери. Ну, мало ли что не сложилось и почему отменилась поездка. Но компания-арендодатель не желает терпеть убытки, а продает это авто еще раз, вот такому рисковому клиенту, как я. И тогда за те 3 копейки, что заплачены за авто класса мини, можно неожиданно получить мустанг, как и вышло в нашем случае. В отличие от всех прочих южных штатов, в Сан-Франциско нет нормальных указателей. Аэропорт надо было искать по звуку и направлению садящихся самолетов. Затем пришлось еще час искать то место, где сдают прокатные автомобили. И только увидев автобус, развозящий туристов и гостей города от зала, прилета к прокатному центру и пристроившись за ним, удалось найти нужный въезд за шлагбаумом. Радостно встретившись с Галиной, мы поехали в Сан-Хосе и поселились там в отличном отеле. Три волшебных дня на морском курорте были настоящим отдыхом. Впечатление немного испортил только приезд и скоропалительный отъезд, Арно. Многие мои знакомые, холостые мужчины в Штатах, узнав, что у меня есть такая подруга, русская, и при этом врач-стоматолог с собственной клиникой, начинали буквально выпрыгивать из штанов. Познакомь, ну познакомь, пожалуйста! Такой же была и реакция Арно, когда он узнал, кого я встречаю в аэропорту. Он возжелал приехать и составить нам компанию, уже забыв, вероятно, о своих срочных и таких денежных частных заказах. Поэтому он прикатил, едва не наступая мне на пятки, через два часа после нашего с Галиной появления в Сан-Хосе. Единственное, чего он не учел – что стоматологи могут и не принадлежать к сообществу коуч коучсерферов, а значит, вовсе не обязаны стремиться поселить визитера бесплатно в своем номере. Оказывается, тратить деньги на отдельный гостиничный номер в курортном городе Арно не рассчитывал, а Галина вовсе не была расположена приблудных мужчин развлекать, а уж с таким-то претензиями и подавно. Я в очередной раз поразилась, какая же у Галины ответственная работа, как ей трудно оставить своих пациентов и клинику даже на три дня. Телефон ее непрерывно звонил. Ассистенты и коллеги-врачи не давали ей никакого покоя, но она стойко отвечала на все звонки, нисколько не раздражаясь, что ее отвлекают в отпуске. Выходные прошли великолепно. Мы с Галиной душевно распрощались в том же аэропорту через три дня, и я отправилась в Сан-Франциско на общественном транспорте. Как оказалось, он здесь есть, функционирует и стоит не самых заоблачных денег. Во Фриско как любовно называют город местные жители, поражает бесподобный вид с каждого холма. Но полазайте-ка по этим холмам целыми днями. Нужна недюжая физическая подготовка. А тот, кто больше привык на автомобиле разъезжать, за пару дней там получает прекрасную кардионагрузку. Бесплатно, без посещения фитнес-центра. Впечатляющие Даунтаун и Чайнтаун и пирс номер 39 весьма симпатичная достопримечательность, но количество бомжей на улицах просто зашкаливает. Белый мост, Уайтбейт Придж. Мне понравился намного больше знаменитого моста Золотых Ворот, Голденгейт. До пляжа можно было, о чудо, доехать на автобусе, но он оказался безлюдным и каким-то неприветливым. Океан бескрайний, с потрясающими видами, но холодный. «Совсем холодный. Может, я неправильная туристка, вижу только негатив?» Из Сан-Франциско меня забрал на машине туристический приятель Азиз, с которым мы стоимость аренды этой самой машины собирались поделить. Как истинный джентльмен он заплатил за отель в долине Напа за нас обоих, но как истинный мусульманин так и не доверил мне вести эту машину ни минуты. Винодельни и виноградные долины меня не особенно впечатлили. Много я их уже повидала, всяких разных к тому времени. А вот поездка в национальный парк Редвуд запомнилась. Этот парк – страна огромных деревьев и холодного океана. Отдельные секвои достигают высоты более 110 метров, 35 этажей. Это одни из самых высоких деревьев на Земле. Максимальный возраст – более 3,5 тысяч лет. Наконец-то выдался случай посмотреть, где дикая ходила по МХТ. Из парка захотелось спуститься к побережью, и азис милостиво согласился меня туда отвезти. Вот так он себя и поставил сразу. Хотя стоимость аренды авто пополам маршрут определяет только он. А о любых отклонениях от линий, намеченных в его воображении, надо упрашивать. Но мне не привыкать, к стольким уже людям приходилось приспосабливаться на моих туристических маршрутах, что мачизм Мазиза вызывал лишь улыбку. Тем более, что как только мы выходили из машины, он старался держаться ко мне поближе и едва не прятаться за моей спиной при любых разговорах с местными. Якобы ему бросалось в глаза, как в этой стране не любят мусульман. Всех их считают террористами, – жаловался он на эту несправедливость. А ведь в основном из Саудовской Аравии приезжают совершенно нормальные туристы. Вот как он, например. Работая врачом в государственной клинике, он получает совсем небольшие деньги. И на эту поездку в США он копил два года. Возле спуска к океану на скале сидели две огромные чайки, как часовые, всем своим видом будто спрашивая, кого это сюда занесло. Обратно в отель в Напе мы поехали другой дорогой. И вдруг на целом отрезке дороги мы стали встречать указатели с русскими названиями, вплоть до поселения Москва. Река по имени Русская была на вид самой обычной. И парковка на мосту через нее запрещена, как и везде. Тоже ничего из ряда вон выходящего. В 18 веке русские промышленники, охотники и земледельцы начали осваивать Аляску и Алеутские острова, по всему северо-западному побережью Америки возникли поселения русских, места, которые позже назовут Русской Америкой. Вот на такой поселочек мы и наткнулись. Правда, этнических русских там не осталось, по опросу старожилов, которые я немедленно провела. Мне сразу же предложили снять там жилье, раз я так заинтересована, и тут же указали на соответствующее агентство недвижимости. На следующий день мы с Азизом разделились. Он направился к главной цели своей поездки – смотреть какой-то выдающийся баскетбольный матч в Сиэтле на поезде, а я – отдавать арендованную машину в аэропорту и садиться на самолет в Хьюстон. По моим представлениям, к тому моменту страсти-мордасти по поводу моей несостоявшейся свадьбы должны были уже улечься. На душе скребли кошки, не грезились мифические неприятности. Скажем, авария по дороге в аэропорт, по причине которой я не успею на свой самолет. Авиабилет был весьма дорогостоящим, так как планы формировались в последнюю минуту. И покупать новый, еще более дорогой билет и бронировать отель еще на одну ночь казалось просто немыслимым. Прислушавшись к интуиции, я приехала в аэропорт на всякий случай за 3 часа до вылета. Благополучно сдала авто и прикидывала, чем бы заняться, когда на табло в разделе «вылеты» не увидела своего рейса. Я подходила к нему с разных сторон, искала и находила другие табло, и потом недоумение обратилась на стойку информации. «Покажите ваш билет», – попросила вежливая девушка и посмотрела на меня, как на заболевшего ребенка. Увидев его, «Похоже, вы пропустили свой самолет», – с искренним сожалением выдала она свой вердикт. «Как? Почему? В чем дело?» – ошарашенно переспрашивала я. «Вылет из другого аэропорта, видите? Ниссан франциско Интернейшнл, а Оукленд». Он используется для местных авиалиний. Но ведь я местным прилетала из Хьюстона, а моя подруга из альбукерке сюда же. Как же так? Не могла поверить я в свое такое невезение. Аэропортов два, и на билете четко указано, из какого вылет закрыла дискуссию информатор. «Русские не сдаются», сказала я себе, и закусив губу, как лошадь удила, бросилась на поиски аэропорта в пригороде Оукленд. Нужно было ехать поездом с двумя пересадками. Я заскакивала в вагон в последнюю секунду с вытаращенными глазами забегала, растолкав всех пассажиров. На контроль ручной клади неслась, как угорелая, к выходу на посадку. Но на самолет каким-то чудом успела. Эпизод 4. Пора домой. В Хьюстоне меня снова встречала Глория. Ее привез средний сын. С местных авиалиний встречать было куда как проще. Никакого тебе паспортного контроля, можно спокойно планировать время выхода в зону прилета. На радостях ее сын повел нас в ресторан, где Глория, как обычно, сделала десятки фотографий. Я заметила, что достаточно долго, общаясь с этой папараццией, приобрела рефлексы фотомодели. При виде наведенного на меня объектива непроизвольно выпрямлялась. Гордо задирала голову, взгляд делала туманно отрешенным, и все это в одну секунду. Появились также любимые позы, при которых я, как мне казалось, наиболее удачно получаюсь. Позы принимались мгновенно. Выбор их был на уровне подсознания, с учетом положения, в котором меня застигли. Освещение, ракурсов. В Хьюстоне мне оставалось погостить совсем недолго. Мой невозвратный обратный билет в Москву можно было бы бросить, конечно, и приобрести другой на более позднюю дату. Но я уже была не в том состоянии финансового благополучия, в котором я начинала свои выезжи по миру. После сокращения с работы билетами разбрасываться было не с руки, и к тому же в России ждали важные дела. Поэтому, изрядно поморочив головы женихам и при этом основательно развлекшись, я возвращалась домой, и в самолете меня одолевали мысли на тему «Как жить дальше?». Где же та остановка, на которой можно будет сойти с несущегося поезда? То ли я непоседливая с бесконечной и врожденной охотой к перемене мест, то ли попросту непрекаянная? Тут я вспомнила, что существует теория, по которой люди делятся по темпераменту на тигров, хомяков и еще каких-то зверей. Так вот, исходя из этой теории, я антилопа. То есть существо, которое чувствует себя в безопасности от хищников, только находясь в движении. А что, мне нравится такой подход. Очень уж привлекательно он обосновывает все и перемещения с места на место. Конечно, в итоге я искусно притворялась перед окружающими и самим собой, что живу в США, хотя на самом деле никакого права жить там постоянно у меня не было. И нет. И вовсе я там не обосновалась. Справедливости ради отметила для себя, что есть и успехи. Научилась жить или бесплатно, или с очень маленькими расходами. При этом думала, вот повезло с Марком, повезло с Оксаной, повезло с Горей. А потом отмечала, нет, это не везение, это другое. Если человек роет и роет, то в конце концов докапывается. И если не до оклада, то хотя бы до желаемого результата. Новых друзей, бурных эмоций, незабываемых впечатлений. Такие размышления одолевали мою бедную голову довольно долго, пока сидевшая рядом соседка не обнаружила, что я тоже русская, и мы с ней разговорились. Она была по профессии адвокатом и привыкла, видимо, подходить к жизни практично. Поэтому рассказы мои слушала с нескрываемым удивлением. «Дальше ты что?» «Есть какие-то планы? Какова вероятность все же поселиться в Америке?» Как на допросе строго вопрошала она. «Ну, на все своя судьба. Получится – хорошо. Не получится – не надо», пытался я увести разговор в сторону. «Мне все это непонятно», – не уставала повторять моя попутчица. «Мы, юристы, не работаем с судьбой, а работаем только лишь с документами и фактами». Кто мог знать в тот момент, что Бен действительно подумает, как обещал, над моими словами основательно и неторопливо, как он привык делать все, и решиться. Именно он сделает мне впоследствии визу невесты, которая позволит снова приехать в США, уже официально с прицелом на получение вида на жительство. Текст озвучивала Александрина Анна.